Смеялись Валуа и его сын Филипп. Придворные с любопытством поглядывали на них из глубины зала. В числе других своих милостей судьба посылает нам одну. Мы не знаем, какой нас ждет конец. Они были в своем праве, эти четыре знатных барона. Они могли веселиться от чистого сердца. Одному из них суждено было окончить свои дни через два года. Другому оставалось ждать почти день в день семь лет и найти смерть на мостовой некоего города, по улицам которого его тоже протащат, привязав к хвосту лошади. Этот смех сдружил их. Мортимер вдруг понял, что его допустили во всесильную группу валуа. и почувствовал облегчение. Он симпатией с посмотрел на его высочество Карла, на это широкое с багровым румянцем лицо человека, который неумерен в еде, но из-за недостатка досуга, поглощенный государственными делами, не имеет возможности в должной мере заниматься физическими упражнениями. Мортимер не видел Валуа уже очень давно. Один раз они встретились в Англии на торжествах по случаю свадьбы королевы Изабеллы, и второй раз в 1313 году, когда Роджер сопровождал английского короля, посетившего Париж, дабы впервые принести ленную присягу французской короне. И хотя казалось, что все это было только вчера, на самом деле с тех пор прошло немало лет — Его высочество в Луа был тогда в полном расцвете сил, а ныне он грузный и важный. Да и Мортимер прожил уже половину отпущенного ему срока и надеялся прожить столько же, конечно, при условии, что Господь Бог не пожелает сразить его на поле битвы, утопить в море или положить его голову под топор королевского палача. Дожить до тридцати семи лет было... Само по себе несомненная удача, особенно когда имеешь столько завистников и врагов, постоянно рискуешь жизнью на турнирах или на войне, не считая уже полутора лет, проведенных в темнице Тавора. Ну да ладно. Не надо только терять время и отказываться от новых приключений. В конце концов, мысль о крестовом походе пришлась по душе Мортимеру. «И когда же ваше высочество корабли ваше снимутся с якорей?» — спросил он. «Полагаю, через полтора года», — ответил Валуа. «Я пошлю в о в и н ь о н третье посольство, чтобы окончательно решить вопрос о денежной помощи, индульгенциях и дивизии крестового похода». «О, это будет великолепный набег, лорд Мортимер! И те, кто, нацепив на себя оружие, кичат с я своей отвагой при дворе». должны будут делом доказать, что они способны на большее, нежели участие в турнирах, проговорил молчавший до этого Филипп Валуа, и лицо его порозовело. Старший сын Карла Валуа уже видел в мыслях раздутые ветром паруса галер, далекие берега, знамена рыцарей, тяжелый скок французской кавалерии, с м е н а ю щ и й неверных, затоптанный копытами лошадей полумесяц, Мавританских девушек, захваченных в замках, Ногих красавиц-рабынь в цепях. И ничто не помешает Филиппу Валуа утолять свои страсти с этими жирными басурманками. Его широкие ноздри раздувались в предвкушении этой услады. Жанна х р о м о н о ж к а его супруга, которую он, разумеется, любит, но боится до смерти, останется во Франции, а в минуты ревности она способна закатить дикую сцену, стоит ему только бросить взгляд на грудь другой женщины. Да, характер у сестрицы Маргариты Бургундской не из легких. Но может же быть, что муж искренне любит свою жену, и в то же время, повинуясь природе, вожделеет к другим женщинам. Однако Филиппу требовался по меньшей мере крестовый поход, чтобы он осмелился обмануть хромоножку. Мортимер слегка выпрямился и одернул свой черный камзол. Ему не терпелось вернуться к теме, которая имела для него куда большее значение, чем крестовый поход. «Ваше Высочество», — обратился он к к а р л о Волуа, Можете считать, что я уже шагаю в ваших рядах.